Эркюль Эрколе 1 Гримальди. Эркюль Гримальди был третьим из четырех сыновей, переживших Анаре I. Первоначально, предназначенный для церковной карьеры, он получил докторскую степень в университете Павии, но отказался от этого после смерти брата Франческо, который умер в 1586 году в Мадриде, где он был аккредитован при короле Филиппе II. После смерти Карла II Эркюль смог прибыть в Монако только 7 июня, а там те, кого беспокоили угрозы агрессии со стороны провансальцев, обратились за защитой в Геную и получили ее. Это обстоятельство установило хорошие и прочные отношения между Эркюлем и республикой. Но в целом ситуация была плачевной, и затруднения, с которыми столкнулся Эркюль Гримальди с самого начала, только усугублялись. Невыполнение обязательств было постоянным, и это привело к голоду среди простого населения. Никаких доходов не было, и чтобы покрыть необходимые расходы, приходилось брать кредиты по огромным ставкам. Ситуация достигла поистине бедственного положения, и меры, принимавшиеся для ее исправления, выглядели совершенно иллюзорными. В октябре 1595 года Эркуль Гримальди женился на Марии Ланди де Вальдетаре дочери Клаудио Ланди, принца Вальдетарского и Жанны Арагонской. Этот союз продлился всего 4 года. Мария умерла в 1599 году при родах третьего ребенка. Поддержки, которую этот брак оказал сеньору Монако, было недостаточно, чтобы разрешить проблемы, с которыми он боролся и которые стали еще более серьезными, когда в Провансе прочно утвердилось правительство Генриха IV, губернатором которого был герцог Карл де Гис. Герцог взглянул на Монако и, по-видимому, подумал о том, чтобы использовать это место в качестве компенсации, которую можно было бы предложить великому герцогу Тосканскому, владевшему Марсельскими островами. Гюстав Сэш. Архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. В ночь с 27 на 28 октября 1596 года отряд из 700 провансальцев высадился в бухте к западу от Монако и внезапно атаковал крепость со стороны суши. Отрядом командовал монагаск Сезар Арно, ставший капитаном в Провансе. Решительное сопротивление, которое было оказано в ответ на эту агрессию, привело провансальцев к поражению. Отбитые со всех сторон, они обратились в бегство, бросив свое оружие, а также все снаряжение и боеприпасы, в том числе осадные лестницы, достаточно высокие, чтобы подняться на вершину крепостных стен. За голову Сезара Арно была назначена награда. Его отец, Анаре Арно, был повешен, а потом его тело было привязано за ноги к крепостным стенам. В следующем году провансальцы предприняли новое нападение на Рогбрюн, территория которого была жестоко опустошена. Эркюль и Гримальди преследовали и другие проблемы. Например, в 1596 году, во время вторжения турок в Венгрию, уполномоченный императора Священной Римской империи приехал в Италию, чтобы собрать субсидии с имперских водчин. И он посчитал Монако в числе тех, кто обязан был выполнять свой феодальный долг. Однако Эркюль, оставив первое требование без ответа, так резко заявил о суверенитете и независимости сеньории, что уполномоченный не стал настаивать. Что же касается Савуи, то первые годы правления Иеркюля были отмечены ослаблением давления, и до 1595 года герцогская канцелярия бездействовала в вопросе о вассалитете Ментона и Рогбрюна. Но зато произошло серьезное столкновение между жителями Монако и Латюрби, что еще больше обострило отношения с Савуей. И Аркюлю Гримальди пришлось снова обращаться к Испании. 13 сентября 1598 года умер король Филипп II, и его сменил его сын Филипп III. Мир между Монако и Латюрби был восстановлен лишь в 1602 году, после нескольких лет военных действий, которые привели к многочисленным жертвам. А тем временем нотариус из Монако, Стефана Бакона стал активным агентом Савуи, Он участвовал в заговоре, но поймал в тюрьму за проступок, не связанный с этим заговором. Его соратники испугались разоблачения и решили действовать. В воскресенье 29 ноября 1604 года около 10 часов вечера Эркюль Гримальди шел по городу в сопровождении единственного слуги. Он проходил по главной улице, когда пятеро мужчин, устроивших засаду в узком проходе, нанесли ему 40 ударов кинжалами. Потом тело убитого сеньора было сброшено в море, а дворец захвачен. Немногим преданным людям с большим трудом удалось уберечь от смерти маленького сына и двух дочерей Эркюля. Случайное присутствие генуэзской эскадры в порту Монако спасло положение. Войска Савойи не осмелились двинуться с места, а местные жители решили остаться верными Гримальде и призвали в качестве опекуна к юному Анаре II Федерико Ланди, его дядю по материнской линии.